Боярышник. Боярин и боярыня под липой пили чай. А юная боярышня идёт, в глазах печаль. И роял цветы росеина с куста по одному. Заметно, что рассержена, неясно почему. Боярышник цветёт. Ему свести пора, из сурнаго ждёт бояршня с утра. На щеках румяный цвет, восемнадцать жарких лет сердит та ждёт, а он всё не идёт. Коса с годами таяла, сад грезил, а следа Моя горда не оставила бояршню в годах. Настало утро вешнее, как много лет назад. Окно мне занавешено, в окне сердитый взгляд. Бояршик цветёт, ему цвести пора. И суженого ждёт боярышня с утра. Уж давно пора прийти. Два годка до тридцати Сердито ждет, А он все не идет. Колючками-то порщится Боярышника куст. Она сердито морщится, А сад, как прежде, пуст. «Не излись!» — твердят подружки ей. Тогда пройдёт печаль, мая кличник цветёт. И мущей пора, и суженого ждёт баярушни с утра. На щеках румяный свет. Не узнаешь, сколько лет. С улыбкой ждёт и суженый идёт.